«Чудеса в решете» о советах народных целителей, о герудотерапии, гомеопатии, траволечении и похожих методах лечения. Ухватим быка за рога. Начнем с цитаты из одного отечественного бестселлера о самолечении, вышедшего в свет лет 15 назад. «Одолеем геморрой. Сколько людей мучается геморроем не сосчитать, а я вам дам совет. Он проще пареной репы, как говорится. Наливаем в ночной горшок 2 литра молока и опускаем 4 головки репчатого лука. Закрываем, ставим в духовку, и вот парится лук в молоке, пока он там готовится, просверлите в дощечке дырку, дощечка размером с крышку вашего горшка. Пока вы проделаете отверстие в дощечке, снадобье будет готово. Садимся и начинаем прогревать задний проход, в котором поселились противные шишки. Сидим до тех пор, пока остынет. То, что вы приготовили. Теперь смажьте то, что согревали вазелином или кремом или сливочным маслом. Перед процедурой можно принять слабительное. Луково-молочный пар чудеса творит. Раз в неделю эту процедуру делайте и скоро сами почувствуете, что кончились неполадки в заднем отверстии. Это не пародия, а дословно воспроизведенный фрагмент текста. Какие мысли и чувства возникают по поводу таких советов у врача? Что ему хочется сказать по этому поводу? «Ой да гой еси, добрый молодцы красной девицы!» Ласково улыбнулась бабушка, повела плавно рукой и побрел Иванушку дурачок, как зачарованный по лопухами и по дорожникам тропинке в непролазную чащу. Когда у человека что-нибудь где-нибудь болит, вместе с телом страдает и ум. В болезненном состоянии все мы, старый млад, склонны слепо доверять всему, что кажется простым, и легко выполнимым и, наоборот, без размышлений отвергать то, что выходит за рамки нашего разумения. Такой подход к выбору метода лечения, основанный на смеси легковерия и самонадеянности, может привести к весьма разрушительным для здоровья последствиям. Без сомнения, советы о луково-молочных паровых ваннах и тому подобных затеях чаще всего идут от чистого сердца, переполненного добротой и желанием помочь. Но все-таки хотелось бы надеяться, что никто тотчас же не примется воплощать такие рекомендации в жизнь. Не надо забывать, куда нередко заводят дороги, вымощенные благими намерениями хотя бы потому, что противные шишки, которые поселились в заднем проходе, могут оказаться совсем не геморроем. Но пациенты далеко не всегда согласны с сарказмом и скептицизмом врачей в отношении альтернативных методов лечения. Убедительное тому доказательство – тиражи сборников в стиле бабушкины советы и помоги себе сам. Издаются они десятками и сотнями тысяч экземпляров, причем и распродаются почти без остатка. Ученые и естественные методы избавления от болезней сосуществовали во все времена и во всех странах. Симпатии представителей широких масс трудящихся, да и элиты, неизменно принадлежат простым народным средствам – бытовым лечебным процедурам, не слишком-то научно обоснованным. Нередко к этим средствам добавляется капля-другая самодельного оккультизма для придания некой пряности, подобно тому, как картофельные или капустные котлеты сдабривают хмель, сунели и перцем. Увеличение альтернативной медицины сохраняется и в наше просвещенное время. Впрочем, на протяжении многих веков каждое поколение считает, что именно оно живет в просвещенное время. Вспомните хотя бы выражение лиц участников популярного шоу «Малахов плюс». Вера публики в технический прогресс постоянно стимулирует появление чудо-методов и приборов на основе лазерных разработок и нанотехнологий. Лечебная польза всех этих штуковин не уступает достижениям великих древних цивилизаций на основе космической информации. Не меньший интерес вызывают также сочинения о секретах и тайнах Кремля медицины. Надо сказать, что тяга к мифическим медицинским методикам мало зависит от образованности населения и уровня развития здравоохранения в стране. Например, Великобритания заслуженно считается эталоном и форпостом западноевропейской цивилизации, а английские врачи пользуются бесспорным уважением у коллег во всем мире. Однако очень многие жители Туманного Альбиона обращаются за помощью к гомеопатам, травмам и представителям иных, порой весьма экзотичных методов врачевания. По количеству целителей – это те, кто лечит наложением рук. Англия превосходит все страны Европы вместе взятые. На территории Объединенного Королевства действует около 20 тысяч гуру и прочих метров, объединенных к тому же в 16 официальных ассоциаций. Добавьте к этому специалистов по китайской и тибетской медицине, аюрведе, индийской традиционной, системе медицины гомеопатов очевидно что все они без дела не сидят и от отсутствия пациентов не страдают к чести британского здравого смысла следует отметить что в этой стране существует важное законодательное ограничение специалисты альтернативной медицины могут начинать лечение лишь после того как пациенту будет поставлен точный диагноз представителями научно обоснованной медицины если это требование не соблюдается нарушитель может быть лишен лицензии. В общем, за англичан можно не беспокоиться. В нашей стране такого разумного юридического ограничения нет. Отечественные целители действуют по известной русской пословице «нам закон не писан, а если писан, то не прислан». Да и вообще, считается, что так называемые естественные методы лечения, причем не только геморроя, широкое поле для экспериментов. В разговорах о болезнях и здоровье наши сограждане часто употребляют фразу «попробуй», «может быть, поможет», Честно говоря, опасаюсь я врачей и медицины. Вот и попробовал, что знакомые посоветовали. Довелось как-то услышать от человека, пришедшего на прием с ожогами промежности и заднего прохода, которые возникли после компресса с керосином. Можно вспомнить еще и более драматичные примеры самолечения. Временами у докторов просто челюсть отвисает и руки опускаются. Такова вкратце точка зрения врачей. А теперь попытаемся без гнева и пристрастия Судить, что все-таки привлекает пациентов в альтернативных методах лечения, чего им не хватает в научно обоснованной медицине.